Плач Гаяваты. Видя мудрость Гаяваты, видя, как он неизменно с Чайбаябасом был дружен, злые духи устрашились их стремлений благородных и, собравшись, заключили против них союз коварный. Осторожный Гаявата говорил нередко другу, «Брат мой, будь всегда со мною, духов злых остерегайся!» Но беспечный Бояба столько встряхивал кудрями, Только нежно улыбался. «О, не бойся, брат мой милый, надо мной бессильны духи!» Отвечал он Гаявате. Раз, когда зима покрыла синим льдом большое море, И метель, кружась, шипела в почерневших листьях дуба, Осыпала снегом ели, и в снегу они стояли, Точно белые вигвамы, взявши лук, надевши лыжи, Не внимая просьбам брата, не страшась коварных духов, Смело вышел чай боябас на охоту за оленем. Как стрела олень рогатый по большому морю мчался, С ветром, снегом, словно буря, он преследовал оленя, Позабыв в пылу охоты все советы гаеваты, А в воде сидели духи, стерегли его в засаде. Подломили лед коварный, увлекли певца в пучину, погребли в песках подводных. Энктаги, владыка моря, вероломный бог Дакотов, утопил его в студеной, зыбкой бездне гитчигюме. Из прибрежья Гояватый спустил Такой ужасный крик отчаяния, Что волки на лугах завыли в страхе, встрепенулись обезоны, а в горах Раскаты грома эхом грянули «Бэм! Вава!». Черной краской лоб покрыл он, Плащ на голову накинул, И в Вигваме полной скорби семь недель сидел и плакал, Однозвучно повторяя, он погиб, он умер, нежный, сладкогласный боябас. Он покинул нас навеки, он ушел в страну, где льются неземные песнопения. «О, мой брат, о, боябас! И задумчивые пихты тихо вели своими опахалами из хвои, Из зеленой темной хвои над печальным гаеватой, И вздыхали, и скорбели, утешая гаевату. И весна пришла, и рощи долго-долго поджидали, Не придет ли чай боябас. И вздыхал тростник в долине, и вздыхал с ним сибовиша. На деревьях пеловейса, пелавейса синеперый чай боябас, чай боябас. Он покинул нас навеки, а печи пел на вигвами. Опечипел красногрудой красногрудый Чай Боябас, Чай Боябас, он покинул нас навеки, А в лесу во мраке ночи Раздавался созунывный Скорбный голос Вавунейсы, Чай Боябас, Чай Боябас, Он покинул нас навеки, Сладкогласный Чай Боябас. Собрались тогда все миды, джасакиды и вебины, И построив чаще леса, близ веглама Свой приют веглам священный. Важно, медленно и молча, Все пошли Гояватой, Взяв с собой мешки и сумки, Кожи выдр, бобров, и рысей, Где хранились корни, травы, исцелявшие недуги. Услыхав их приближение, перестал взывать он к другу, перестал стенать и плакать, не промолвил им ни слова, только плащ с лица откинул, смыл с лица печали краску, смыл в молчании глубоком и к священному вигваму, Как во сне пошел за ними. Там его поили зельем, наколдованным настоем из корней и трав целебных». Намовеск зеленый мяты и вебина веск сурепки. Там над ним забили в бубны и запели заклинания, гимн таинственный запели. Вот я сам, я сам с тобою. Я седой орел могучий. Собирайтесь же, внимайте, белоперые вороны. Гулкой гром мне помогает, дух незримый помогает. Слышу всюду их призывы, Голоса их слышу в небе. Брат мой, встань, Исполни силы, Исцелись, о Гаявата. Геога весь хор ответил, вега весь хор волшебный. Все друзья мои, Все змеи, Слушай, кожей соколиной, Я тряхну над головою. Манг ныроза Тебя убью я, прострелю стрелою сердце, брат мой, встань, исполни силы, исцелись, о, гаявата, Гиога весь, хор ответил, Вега, весь хор волшебный. Вот я, вот пророк великий, говорю и сею ужас, говорю и весь трепет. Пещет мой вигвам, Вигвам священный, А идусь, вот Небо гнется, Содрогаясь подо мною. Брат мой, Встань, Исполни силы, Говори, о Явата, ги, о, га, Весь хор ответил, Вэ, э, Весь хор волшебный. И мешками, потрясая, Танцевали танецы, Мидов в круг больного Гоеваты, и вскочил он, встрепенулся, Исцелился от недуга, от безумья лютой скорби. Как уходит лед весною, миновали дни печали, Как уходят с неба тучи, думы черные сокрылись. После к другу гаеваты, К Чайбоябасу взывали, чтоб восстал он из могилы, Из песков большого моря. И настолько властны были заклинания и призывы, Что услышал Боябас их в пучине Гичигюми, Из песков он встал, внимая звуком бубнов, песнью гимнов, И пришел к дверям вигвама, повинуясь заклинанием. Там ему в дверную щелку дали уголь раскаленный, Нарекли его владыкой в царстве духов, в царстве мертвых, И, прощаясь, приказали разводить костры для мертвых, Для печальных их ночлегов на пути в страну понима из родимого селения от родных и близких сердцу по зеленым чащам леса, как дымок, как тень, безмолвно удалился чай боябас Где касался он деревьев, не качались о деревья, где ступал, трава не мялась, не шумела под ногами. Так четыре дня и ночи шел он медленной стопою По дороге всех усопших, земляникой усопших На пути своем питался, переправился на дубе Через печальную их реку, по серебряным озерам Плыл на каменной пироге, и в селение блаженных В царство духов... Царство теней принесло его течение. На пути он много видел бледных духов, Нагруженных и стомленных тяжкой ношей, И одеждой, и оружием, и горшками с разной пищей, Что друзья им надавали на дорогу в край понима. Горько жаловались духи. Ах, зачем на нас живые возлагают бремя это? Лучше б мы пошли ногими, лучше б голод мы терпели, чем нести такое бремя и нас путь далекий. Гаявато же надолго свой родной вигвам оставил, На восток пошел. На Запад поучал употреблению трав целебных и волшебных. Так священное искусство врачевания недугов в первый раз познали люди.